Глава 14. Спустя пару часов мы остановились возле дома, очень похожего на замок. Пусть он и не был огромный, но красотой завораживал. Острые пики башен, овальные окна, темные, немного мерцающие стены. На крыльце нас ждала молодая девушка, скромно сплетя руки в замок. С длинными светлыми волосами играл ветер, создавая на ее голове беспорядок. Но эта небрежность была к лицу графини, как и легкая улыбка на губах. А простое платье в пол и тонкая шаль на плечах делали ее не леди, а обычной горожанкой. Необычно, если не вспоминать, что девушка может быть с земли. «Нейт, я рада вас видеть», — поприветствовала графиня моего спутника, а затем повернулась ко мне. «Я Анна, добро пожаловать в мой дом». «Амалия». Представилась в ответ и немного качнула корзину с малышом. «А это Итан». «Какой чудесный малыш!» — умилилась девушка. «Проходите в дом». Анна прошла вперед, а вот Нейт задержался и потянул меня за локоть. «Стойте, Амалия». «Что-то не так?» — я нахмурилась. «Чтобы вы не увидели и не услышали, не пугайтесь», — серьезно сообщил мужчина. «Простите мое упущение, забыл предупредить». «Предупредить о чем? недоуменно переспросила, не понимая, что герцог от меня требует. «Что происходит?» «Дом не совсем обычный. Он живой, что-то вроде вашего артефакта, но более сообразительный. Именно поэтому я привез вас сюда». «Живой?» – ошарашенно переспросила я, переведя взгляд на здание. И тут же взвизгнула, когда дверь медленно приоткрылась, «сама». «Не пугайтесь, замок не причинит вреда людям», — услышав мой виск, отозвалась Анна, которая отошла подальше, но осталась ждать, пока мы договорим. «Да, и графиня Сеттингтон не обидит, если только словом. Но, уверяю, не стоит обращать на нее внимания». «Анна, неужели вы так и не смогли поладить с бабулей?» — укоризненно спросил герцог, но по улыбке было понятно. «Шутит». «С переменным успехом, Нейт!» — сокрушенно вздохнула Анна. «Старая графиня вроде как и не против меня, но и не за. Иногда мне кажется, что она это специально. Проверяет меня на прочность?» Я молча слушала диалог, не особо вникая. Вероятно, у Нейта и Анны есть общие темы, при обсуждении которых мои комментарии будут неуместны. «Зато Адриан под присмотром». Фыркнул герцог и повернулся ко мне. Амалия, графиня Сеттингтон призрак давно почившей бабули Томаса. Женщина старой закалки и традиций. Неплохая, но к ней нужен особый подход. Призрак? С трудом, заикаясь, повторила я, надеясь, что мне послышалось. Еще один опыт графа, кивнул Нейт. Не переживайте, вреда графиня не принесет. Нотациями замучает вздохнула анна идемте познакомлю вас хотела ли я знакомиться с призраком умершей бабки черт нет конечно но не на улице же ночевать да и с анной очень хотелось поговорить она производит впечатление хорошей девушки. не задириста не наглая простая пройдя внутрь я принялась осматриваться по сторонам как то пусто для дома графиня Я думала, что здесь будут сновать слуги, но кроме юной служанки и пожилого слуги больше никого не было. Почему так? И где хозяин дома? Служанка отвела меня в гостевые комнаты и предупредила о начале ужина через час. Есть хотелось жутко, но еще больше спать. И я бы не против отказаться от ужина, только вот любопытство, слишком уж хотелось поговорить. «Падшая в нашем доме?» Рявкнули за спиной, едва я положила Итана на кровать. Подпрыгнув от испуга, резко развернулась и, что есть силы, завизжала. У входа в комнату стояла... или висела... В общем, находилось самое настоящее привидение. Пожилая женщина в роскошном платье и с очень презрительным взглядом. «Это и есть графиня?» «Здравствуйте», — пробормотала я, цепляя руки в замок, чтобы они перестали так трястись. Что в моем доме делает падшая, да еще и с ублюдком, гневалось привидение. Нейт привез, паршивец. Я всегда говорила Томасу, что дружба с герцогом ни к чему хорошему не приведет. Сейчас я ему устрою. Привидение развернулось и выплыло из комнаты прямо сквозь закрытую дверь. Знаешь, сынок, в следующий раз я буду уточнять, к кому мы едем, пробормотала я скорее себе, чем сыну. Ведь он крепко спал, не обращая внимания ни на привидения, ни на смену обстановки. Ему, по большому счету без разницы, что происходит вокруг. Лишь бы мама рядом была. Да кормили вовремя. Я усмехнулась, посмотрев на сына. «Хорошо быть малышом. Это потом начинаешь знакомиться с миром, с людьми, не всегда приятными, с укладом, правилами и стереотипами». Я успела покормить сына и немного передохнуть. Перед самым приходом служанки я переоделась в то единственное домашнее платье, что у меня было. Стену в дорожное, переобула туфли и, взяв Итона, спустилась вниз. Я бы могла дождаться, когда малыш уснет, и потом прийти. Но оставлять ребенка не хотелось. В небольшой столовой, куда меня привели, уже был накрыт стол. Хозяйка уже была здесь, стояла возле камина и с улыбкой смотрела на меня. «А герцог подойдет? поинтересовалась я, замявшись от неловкости. Найт разговаривает с графиней», — чуть поморщившись, сообщила Анна. «Предлагаю выпить по бокалу сока. Крепкие напитки не предлагаю, ведь вы кормите грудью, верно?» «Верно», — кивнула, присаживаясь в кресло напротив камина. Второе заняла хозяйка дома. «А у вас тоже есть ребенок? «Да, сын», — улыбнулась девушка. Адриану всего семь месяцев, но он пошел в отца, очень уж любознателен. А сам граф к нам присоединится, продолжила поддерживать разговор. Но что-то пошло не так. Улыбка сползла с лица Анны, плечи опустились. «К сожалению, мой...» Девушка запнулась, но затем продолжила. «Мой муж пропал шесть месяцев назад. И, к сожалению, неизвестно, жив ли он вообще». Поиски не прекращаются, но... «Простите», — прошептала я. Совершенно не хотелось расстраивать девушку. Даже пожалела, что спросила. «Ничего, вашей вины в этом нет. А с одиночеством я свыклась». Анна грустно улыбнулась. «Нейт — один из тех, кто помогает найти Артё... Томаса». Я заметила заминку, но не стала заострять внимание. «Кто я такая, чтобы выпытывать секреты?» Задала другой, более волнующий меня вопрос. «Анна, Нейт сказал, что вы из другого мира, верно? С Земли?» Я затаила дыхание, ожидая ответа. «Верно», — спокойно согласилась хозяйка. «Вам любопытно, как там все устроено?» «Нет», — голос охрип от волнения, а сердце забилось чаще. «Просто я тоже с Земли». «Правда?» — удивилась Анна. Я не знала, что есть еще кто-то, кто может создавать межмировые порталы. «Нет, я пришла не через портал», — усмехнулась я, беря себя в руки. «Там на земле я умерла». «О, мне жаль», — сокрушенно пробормотала девушка. «Нейт в письме писал, что вам нужна библиотека. Ищите какую-то информацию. Вы хотите вернуться домой? Но подождите, а как давно вы здесь? Чуть больше месяца». И, понимая, какой вопрос будет следующим, сразу ответила. «Итан не совсем мой ребенок. Моя душа попала в тело умирающей девушки. Это она зачала сына. А я, получается, его родила». «Удивительно!» — с восхищением произнесла графиня. «Знаете, я не хотела уходить с земли, но меня вынудили». «Муж?» «Нет». Девушка качнула головой. С Томасом я познакомилась на Земле почти два года назад. Мы влюбились друг в друга настолько, что совершенно потеряли голову. А через два месяца я узнала, что жду ребенка. Я не знала, кто Том на самом деле. Мне он представился Артёмом. А потом, спустя месяц после рождения Адриана, Томас пропал. Подарил кольцо, сообщил, что теперь я его жена. И сказал, что ему надо отлучиться на неделю. И пропал. А еще через три месяца в мою квартиру ворвались двое. Сказали, что мой Артём на самом деле не Артём, а Адриан, наследник графства. Вот так я и очутилась здесь. «Получается, вы уже полгода не видели мужа?» Тихо спросила я с сожалением в голосе. «Именно. Но мы знаем, что Томас жив. Только почему он не появляется, никто не может понять. И где он, тоже никто не знает». Любовь к экспериментам, видимо, сыграла с ним злую шутку. «И как вы справляетесь в новом для себя мире с другими законами и порядками?» «А что делать? Приходится приспосабливаться. Я бы ушла порталом отсюда обратно на землю, но уже не могу. Адриан действительно очень важен для графства. Томас, желая улучшить жизнь на своих землях, что-то сделал, Отчего эти места словно закольцованы на нем и его наследниках? Увези я сына на долгий срок, и здесь начнет гибнуть все живое. Самое отвратительное, что спустя несколько месяцев после отъезда кровного наследника графство накроет куполом. И отсюда попросту нельзя будет уехать. Нельзя спастись. «Но зачем он так поступил?» – ужаснулась я, не думая, что некрасиво критиковать абсолютно незнакомого человека. Если бы я знала, грустно улыбнулась девушка. Томас скрывал правду о себе, так что я, знать, не знала, что он граф, да еще и из другого мира. Представьте себе мой шок, когда в моей квартире возникли двое мужчин в плащах и с мечами, да еще и околесицу несут про другие миры и наследства. Но это все мелочи. Главное найти Томаса живым и невредимым. Я верю, что вы его найдете. Поддержала Анну, очень надеясь, что мои слова окажутся пророческими. «А чем вы здесь занимаетесь? Не скучно?» «Скучать некогда», — рассмеялась девушка. «В пяти километрах отсюда горы, где находятся шахты. В их работу я не особо лезу, а занимаюсь ювелирными изделиями. Открыла небольшую мастерскую и изготавливаю украшения». «Это очень интересно», — честно ответила я. Я думала, графини устраивают балы и меняют наряды. В этой глуши балы не для кого устраивать, да и не принял меня местный бомонт. отмахнулась Анна. Свекрови пришлась не по душе, неродовитая невестка. Но мы договорились, что я не лезу в столицу, а она не отравляет мне жизнь. — А как же внук? — с сочувствием произнесла я. — Сын пропал? Так это же счастье, что есть внучок. Она верит, что Томас опять путешествует по мирам и скоро вернется. Даже невесту ему нашла, дочь одной из титулованных подруг. Девушка скривилась. «В общем, меня попросили вести себя тихо и никуда не лезть. Тогда и меня трогать не будут». Выделили немного золота на содержание и сослали в глушь. «Да, я бы на твоем месте тоже захотела бы вернуться на землю», – нахмурилась я. Вернулась бы, предупредив перед этим, чтобы люди уезжали с этих земель. Но Томас подготовил всего один межмировой портал, рассчитанный на небольшую группу лиц. И мы воспользовались магией, когда искали моего сына. Мы замолчали. Каждая думала о своем. Я, например, о том, что землянкам в этом мире плохо вне зависимости от положения в обществе. Вот Анна. Ни метки, ни проклятия. Даже наследник имеется а все равно сидит здесь в одиночестве, пытается как-то жизнь улучшить. Еще и любимый человек неизвестно где. Да и непонятно точно, жив ли вообще. И как? Жить всю жизнь в надежде, что муж вернется? Я не думала, хочу ли замуж. Не думала, решусь ли завести какие-то отношения. Хотя с меткой мне можно не бояться связей вне брака. Но не хотела бы вот так сидеть и ждать. Нейт спустился минут через пять в сопровождении служанки. Девушка забрала Итана, предупредив, что за ним присмотрит няня маленького графа. «Что же, мне так будет проще. Сидеть с малышом за столом не очень удобно. Да и зачем?» «Графиня воспитывала», — улыбнувшись, спросила Анна, заметив, как Нейт морщится. «У нас состоялся сложный разговор», — вздохнув, пояснил герцог. Я опустила голову отчаянно краснея. Знаю, что он выслушивал обо мне гадости и отстаивал мое право находиться здесь. Стыдно-то как. «Амалия, не обращайте внимания». Нейт едва заметно улыбнулся. «Поверьте, у нас с графиней свои особые отношения». «Они на то и особые, чтобы хранить их в секрете», – раздался ледяной голос графини. Призрак женщины медленно приблизился к столу и завис над пустым стулом. «Анна, почему мне не принесли приборы? Чем я должна есть?» «Вы призрак, они вам не нужны», – не удержался Нейт от комментария. «Это не повод нарушать этикет. Вы, ваша светлость, невоспитанный. Вашим родителям должно быть стыдно, что не привили сыну правила поведения в приличном обществе». Анна, я все еще ожидаю положенные мне приборы. Сейчас принесу. Вздохнув, девушка поднялась с места, но призрак давно умершей бабули остановил. Леди не прислуживает за столом, для этого есть слуги. Будь это большой прием, вас бы освистали. Это небольшой прием, и вряд ли он когда-нибудь будет, буркнула девушка, садясь на стул и беря в руки золотой колокольчик. «Я умерла, но не оглохла». Не осталась в долгу старушка. «Когда мой внук вернется, вам надо будет появиться в высшем обществе. Наша семья не может опозориться из-за того, что невеста графа не образована». «Да, ваше сиятельство». Анна еще раз вздохнула и взглядом указала служанке на приборы. «Амалия, я приношу извинения за грубые слова. Это было недопустимо». Обратилась ко мне старушка. «Впредь такого не повторится». Я молча кивнула и уткнулась в тарелку. «Даже отвечать не хочу, а то будет неподобающе или недостойно. Нет уж, не надо мне такого счастья». Далее ужин прошел в полнейшей тишине. Разговаривать при графине было просто страшно. Ведь в любой момент нас могли начать учить, исправлять. Поговорить смогли лишь спустя час когда старушка удалилась отдыхать. «Анна, я не представляю, как вы выдерживаете это!» Покачав головой, посочувствовала девушке. «Это же невозможно!» «К нравоучениям я уже привыкла», — рассмеялась хозяйка дома. «А в целом я очень благодарна графине. Если бы не она и не ее подсказки, кто знает, что было бы с нами? Я правда ей благодарна, но иногда устаю». Ведь от Леди во мне ничего нет, да и росла я в другом обществе. Амалия, предлагаю перейти на «ты». «Согласна», — кивнула я. «Так действительно будет проще». «Так что вас привело сюда?» «Нейт, ты говорил, что тебе нужен доступ в библиотеку, но не объяснил для чего». Анна повернулась к графу, ожидая ответа. Я знаю, что Томас очень интересовался живыми артефактами и собирал о них информацию. К Амалии попал живой артефакт. Нужно узнать, что именно он требует от хозяйки и как обезопасить окружающих от действий артефакта. «Да, в библиотеке было что-то такое», – задумчиво проговорила Анна. «Так странно. Я прожила с Томасом год, но только попав сюда, поняла, что совершенно его не знала». «Ничего, Том вернется, и у вас будет куча времени для этого». Герцог улыбнулся и пожал ладонь Анны, поддерживая. «Ты веришь в это?» – слабо спросила девушка. «В его возвращение». «Верю, и ты не теряй надежды. Знаешь же, что погибни он, графство начало бы умирать. Не думаю, что Адриан смог бы это остановить. Анна, мы не прекратим поиски, но и ты не отчаивайся». «Не будем об этом». Девушка качнула головой и поднялась со стула. «Идемте в библиотеку. Покажу, что находила на интересующую у вас тему. Амалия, не волнуйся. За это нам присматривают и позовут тебя, если возникнет необходимость». Библиотека, которая находилась на третьем этаже, полностью занимала все пространство. Стеллажи ломились от книг с самыми разнообразными корешками. А на полу стояли сундуки какие-то закрытые а какие-то без верхних крышек с торчащими изнутри свернутыми рулонами. Наверное Томас действительно очень умный человек ведь прочитав хотя бы одну треть имеющегося уже наберешь приличный багаж знаний Анна подошла к столу стоящему у окна и распахнула толстую книгу смотрите все об артефактах сложено на первом и втором стеллаже плюс три сундука «С», «З» и «К». А вот о живых артефактах более точно. Первый стеллаж, третья, четвертая и пятая полка. Сундук «З» и... Так, и еще что-то лежит в сейфе. Предлагаю начать со стеллажей. «Ты будешь помогать?» Нейт удивленно приподнял бровь. «Вы не представляете, насколько мне скучно порой. Поговорить особо не с кем. Если только со слугами или графиней». Со слугами болтать не разрешает графиня. А с ней самой? В общем, без особой нужды я к ней не хожу». Нейт зарылся в книги и свитки, а мы с Анной доставали ему все новое и новое. Увы, но что именно искать мы не знали, а Нейт отмахнулся. Сказал, что толком объяснить не может, но поймет, когда увидит. Я не смогла долго помогать, вскоре пришла служанка и сообщила, что Итан расплакался. Пожелав всем доброй ночи, я ушла в свои комнаты. Искупав и покормив сына, я принялась делать расслабляющий массаж, попеременно целуя то розовые пяточки, то маленькие ручки. Итан живо реагировал на мои нежные слова, пуская слюни и дрыгая ногами. Периодически пытался схватить меня то за волосы, то за нос, но я уворачивалась от цепких пальчиков, чтобы тут же зацеловать животик. Спустя минут двадцать Итан начал кукситься. «Устал, крошка». Спеленав сына, я принялась напивать колыбельную, качая его. Итану много и не надо. Зевнув, он прикрыл глазки, а я любовалась им, испытывая щемящую нежность и любовь. «Всё на свете отдам, лишь бы мой малыш был здоров и счастлив». И неважно, кто его отец и что там за проклятие, мы все преодолеем, обязательно. Утром меня разбудила служанка. Итан просыпался на кормление пару часов назад, так что еще два-три часа проспит, о чем я и сообщила девушке. Я бы и рада побыть с малышом, но меня ждали. Амалия, я кое-что обнаружил, сказал Нейт, стоило мне спуститься в столовую. «Предлагаю проверить теорию сразу после завтрака». «Хорошо», — я кивнула, занимая место за столом. «А где графиня?» «Предупредила, что не сможет присутствовать. Голова болит», — усмехнулась Анна и покачала головой. «И не спрашивай, как это возможно. Не представляю». Завтрак выдался живее, чем прошедший ужин. Мы с Анной не леди, этикету не обучены, А герцог и не придерживался строгих правил. Интересно, это только сегодня или он всегда такой среди знакомых? В Лирхе он был совершенно другим замороженным. Здесь же герцог улыбался, а иногда даже смеялся. Синие всегда ледяные глаза оттаяли. Теперь в них все чаще сверкали искорки смеха. Еще оказалось, что у герцога есть морщинки. Такие тонкие, у уголков глаз, которые появлялись, стоило мужчине улыбнуться. Получается, та надменность наиграна? Или того требует работа? Ну, конечно же, Нет служит на высокой должности и не может себе позволить хихикать над шутками подчиненных. Вопрос только в том, как он будет вести себя со мной, когда мы покинем дом Анны. Я не отношусь к числу друзей, тоже часть работы. «Амалия, о чем ты так сильно задумалась?» – спросила Анна, дотронувшись до моего плеча. Идем, покажем тебе, что нашли». Уже через пару минут я стояла с древним, пожелтевшим от времени свитком в руках и недоуменно смотрела на Нейта и Анну. «Что это?» – спросила, кивая на странный, даже бредовый текст. «Сказка какая-то?» «Легенда», – поправил Нейт. Не могу утверждать, что она подлинная, но проверить стоит. И перстень похож на тот, что нарисован. И функции артефакта схожи. Да, но тут написано, что артефакт в прямом смысле живой, с запертой душой мага внутри. Не мага, поправила Анна, а его помощника. Я вот верю в легенду. А что? Того чокнутого мага действительно могли запереть, хотя бы заметки и проклятия. «Хорошо. Допустим, так и есть. Но при чем здесь я? Расколдовать-то не смогу. Максимум сошью что-нибудь». Все равно стоит попробовать», — настоял Нейт. «Здесь написано, что кольцо — это ключ к тюрьме мага, а еще проводник». «И как это?» — я стянула с пальца артефакт и положила на ладонь. «Что, просто попросить отвезти нас к хозяину?» Кольцо завибрировало, засветилось мягким светом и приподнялось над ладонью. «А оно и приведет, хмыкнул Нейт, рассматривая артефакт. «Амалия, нам следует отправиться в то место только...» «Только что?» — переспросила, чувствуя подвох. «Я не думаю, что брать Итана с собой хорошая идея», — закончил герцог, внимательно смотря на меня. Смеетесь? нервно хихикнула я. «А куда же мне его деть? Это не чемодан, положила и забыла. Это ребенок, который хочет кушать, его надо купать, надо заботиться». «Оставляй у меня», — предложила Анна. «Здесь ему ничего не будет угрожать». «Амалия, прошу вас, выслушайте. Я знаю это место, которое указано в легенде. Это аномальная зона, в которой абсолютно не работает магия». Точнее, не работает обычная магия. А вот что-то вроде живых артефактов вполне. Но все же порталами мы не пройдем. Экипаж не везде сможет проехать. Придется ехать верхом, но подозреваю, что вы не умеете. Так что вы поедете со мной на одной лошади. А еще ночевать придется в лесу. И последнее, это может быть опасно. Вы готовы подвергнуть ребенка опасности. Но как же! Слабо прошептала, переводя взгляд с Анны на Нейта. А как Итан будет кушать? У меня есть кормилица. Анна сочувственно кивнула. Просто поезжайте спокойно и скорее возвращайтесь, а я присмотрю за Итаном. Сердце разрывалось от осознания, что сына придется оставить: плевать на верховую езду и ночевки на сырой земле. Ребенок никак не пострадает от этого. «Но ведь и правда. Вдруг с нами что-то случится. Хищники или еще что-то. У Итана даже возможности не будет за себя постоять». «Я правда обязана ехать туда?» — шепнула я, прекрасно зная ответ. «Увы, но да», — кивнул Нейт, разрушая надежду. Я молча вернулась в комнату и отправила служанку, оставаясь с сыном наедине. Обняв малыша, уткнулась носом в макушку и тяжело вздохнула. «Как же мне не хочется уезжать. Как же страшно оставлять малыша. Не представляю, как раньше родители могли оставить ребенка и уехать на несколько месяцев. Это невозможно. Сердце разрывается, и душа болит. Стоит мне осознать, что с малышом придется расстаться». «Я вернусь, маленький. Я очень скоро вернусь. А ты пока с о ней побудешь». Шептала я, понимая, что Итан все равно не слышит, тихонько сопя. Растормошив кроху, приложила к груди и отвернулась, чтобы слезы не капали на ребенка. Ничего, я обязательно вернусь. Надеюсь, на этом наши приключения закончатся. Мы вернемся домой. Я продолжу любимую работу, а Итан будет расти счастливым ребенком. Просто нужно пережить расставание и приложить все силы, чтобы скорее вернуться к сыну.